Аудиокниги клуб представляет. Урсула Легуин. 9 жизней.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 Никогда он ещё так не завидовал загорелому крепкому Мартину. За завтраком один из Джонов сказал, «Итак, если вы проинструктируете нас, капитан Пью, зовите меня Оуэном. Тогда мы, Оэн сможем выработать программу. Что нового на шахте со времени вашего последнего доклада? Мы ознакомились с вашими сообщениями, когда Посерина была на орбите вокруг пятой планеты». Мартин молчал,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 «Если перед нами поставить одинаковые задачи, вернее всего, мы одинаково к ним подойдём и одновременно их решим. Объяснить это просто, но обычно и не требуется объяснений. Мы редко не понимаем друг друга, и это помогает нам как команде». «Ещё бы», — сказал Мартин, — «за последние полгода мы спим семь часов из десяти тратим на взаимное непонимание, как и большинство людей».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 Джон Чоу. Но каждого из нас по-разному». Мартин был потрясён. «Сколько вам лет?» «Двадцать три». «Вы сказали, что он умер молодым, так половые клетки были взяты у него заранее или как?» Ответить взялся Джимел. «Он погиб в возрасте двадцати лет, в авиационной катастрофе. Мозг его спасти не удалось, так что пришлось взять внутренние клетки и подготовить их к клонированию».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 «Десять метров? От 3 до двадцати, если верить докладу. Используем этот туннель, расширим, выпрямим и уложим рельсы для роботачек. А слов бы сюда завести. А хватит ли у нас стоек? Мартин, каковы, по вашему мнению, запасы месторождения?» «Пожалуй, от пяти до восьми миллионов килограммов. Транспорт прибудет через десять земных месяцев. Будем грузить чистый уран».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 «Коровий желудок, набитый окаменевшим дерьмом!» Счётчик Мартина попискивал, как потерявшийся цыплёнок. Они стояли на умиравшей планете эпилептики, дыша кислородом из баллонов, одетые в нержавеющие антирадиационные скафандры, способные выдержать перепады температур в 200 градусов, неподвластные ударам и разрывам, созданные для того, чтобы любой ценой сберечь мягкую плоть, заключённую внутри».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 Как объяснила сама Заин, все десятеро получили достаточную математическую подготовку в возрасте от 3 до 21 года. Но с 21 до 23 они с Каффом специализировались в математике, тогда как другие занимались больше геологией, горным делом, электроникой, роботикой, прикладной атомикой и так далее. «Мы с Каффом считаем, что мы в клоне ближе всего к обстоящему Джону Чоу», — сказала Заин.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 Наш родной язык английский, сказал Кав безучастно. Да и как он мог быть учасливым? Человек проявляет участие к другим потому, что сам в нём нуждается. Уэльс необычная страна, спросила Заин. Уэльс? Да, Уэльс необычен. Пью включил камнерез и таким образом избавился от дальнейших расспросов, заглушив их визгом пилы. И пока прибор визжал,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 поддразнил он Мартина. «Возьми себя в руки, Овен. «Что ты хочешь этим сказать?» «То, что сказал». Они расстались, недовольные друг другом. Проведя день в Пампе, громадной лавовое долине, до которой было два часа лёта на ракете, Пью вернулся домой. Он был утомлён, но освежён одиночеством. Одному было не положено пускаться в дальние поездки, но они часто делали это в последнее время.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 и обернулся к солнцу, расползшемуся по восточному равнине, словно громадная красная жаба, и взглянул на часы, которые показывали 18.45. «Сегодня порядочное землетрясение», — сказал он, снова наклоняясь над картой. «Чувствовал? Ящики так и сыплются. Взгляни на сейсмограф». На ролике дёргалась и дрожала игла. Она никогда не прекращала здесь свой танец. Во второй половине дня на ленте было зарегистрировано пять крупных землетрясений. Два раза игла самописца вылезала за ленту. Спаренный сейсмографом компьютер выдал карточку с надписью «Эпицентр — 61 градус, Норд — 4 градуса, 4 минуты Ост». На этот раз не в траншеи. Мне показалось, что оно отличается от обычных. Резче было. На первой базе я все ночи не спал, чувствуя, как трясётся земля.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 охваченные красным светом. Мартин соскочил с флайера и бросился в шахту. Тут же выбежал обратно и крикнул Пью. «Боже, Оуэн! Обвал!» Пью вбежал в туннель и метрах в пяти от входа увидел блестящую мокрую чёрную стену. Вход в туннель, увеличенный взрывами, казался таким же, как раньше, пока Пью не заметил в стенах тысячи тонких трещинок. Пол был мокрым и скользким. Они были внутри. — сказал Мартин. — Они и сейчас там, но у них наверняка найдутся запасные баллоны. — Да ты посмотри на базальтовый слой! На крышу, Оэн. Разве ты не видишь, что натворило землетрясение? Низкий горб породы, нависавший раньше над входом в шахту, провалился внутрь в огромную котловину. Пью увидел, что все эти породы испещрены множеством тонких трещин, из некоторых струился белый газ.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 Мартин послушно взял аквавит. Каф лежал, не двигаясь. Лицо его в обрамлении чёрных волос казалось восковым. Губы были приоткрыты, и из них вырывалось слабое дыхание. «Это всё первый толчок. Самый сильный», — сказал Мартин. «Он сдвинул горные породы. Должно быть, там находились залежи газа, как в тех формациях в тридцать первом квадрате. Но ведь ничто не указывало».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 — Землетрясение кончилось? Что-то я не пойму. — Не думай, что только тебя трясёт. Толчки продолжаются. — Почему он задыхался? — Я не знаю, Оэн. Загляни в книгу. Кав стал дышать ровнее, и лицо его порозовело, только губы были всё ещё тёмными. Мартин с Оэном наполнили бокалы бодрящим напитком и сели рядом, раскрыв медицинский справочник. Под рубриками «Шок или ушиб»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 И позднее Пью сказал ему, «Шеф может попросить тебя остаться со следующей следовательской командой. Ты знаешь здешнюю обстановку». Зная порядки в глубоком космосе, он хотел предупредить юношу. Каф не ответил. С тех пор, как он сказал «У меня нет сил, чтобы жить дальше», он не произнёс ни слова. «Оуэн», — сказал Мартин во внутренней связи, — «он сломался. С ума сошёл» он неплохо выглядит для человека, который девять раз умер. Неплохо? Как выключен андроид? У него не осталось никаких чувств, кроме ненависти. Загляни ему в глаза. Это не ненависть, Мартин. Послушай, это правда, что он в определённом смысле был мёртв. Я и представить не могу, что он чувствует. Он нас даже не видит. Ему слишком темно. В темноте...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 крылась по тёмному небу. Но Каф всё так же не отвечал на вопросы, и Пью с Мартином всё чаще сцеплялись между собой. Пью начал жаловаться на то, что Мартин храпит. Оскорбившись, Мартин перенёс свою койку на другую сторону купола и некоторое время вообще с ним не разговаривал. Пью насвистывал валийские песенки, и это надоело Мартину. Тогда Пью тоже на него обиделся и какое-то время не разговаривал с ним.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 — Мы передадим по радио, сос, и будем жить на половинном рационе, пока не придёт спасательный корабль с третьей базы. На это уйдёт четыре с половиной года. Мы наскребём припасов для троих на четыре-пять лет. Туго придётся. Но перебьёмся. — И они пошлют спасательный корабль из-за трёх человек? — Конечно. Каф больше ничего не сказал.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 Когда толчки прекратились, Каф вернулся к работе и закончил то, что они делали с пью. Это заняло часа два. Через каждые полчаса он пытался связаться со скафандром номер два и не получал никакого ответа. Затем радировал скафандру номер один и тоже не получал ответа. Красный огонек потух примерно через час. Подошло время ужинать. Каф приготовил себе ужин и съел его.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 Я не знал, получили ли вы мой сигнал. А вокруг всё прыгало, и скалы разваливались на глазах. Летели камни, и пыль поднялась такая, что в метре ничего не видно. Я уже начал подумать, чем же я буду дышать через пару часов, как увидел, что старикован кружит на траншеи в пыле и камнях, словно огромная уродливая летучая мышь. «Есть будешь?» — спросил Пью. «Конечно, буду». «А как ты здесь пережил землетрясение, Кав?»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 «Я пошёл спать. Корабль начнёт передачу часов в шесть». Он встал и потянулся. «Там клон», — сказал Кав. «Они везут сюда другую следовательскую команду». «Ну и что?» Клоны из двенадцати. Я их видел на Апасирине». Кав сидел в жёлтом тусклом свете лампы и, казалось, видел сквозь свет то, чего он так боялся. Новый клон. Множественное «я»,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 Олег Булдаков